Глава 10 «Мари», — повторила Софи, — «мы ждем». Мать одиннадцати ежат отвернулась к окну. «Хорошо», — сказала сова. «Попробую сама объяснить, как развивались события. Улики говорят о том, что ежиха выкопала дерево в саду Фила и унесла его к своему сараю». Оно там сейчас и стоит, рядом с испачканной лопатой. Пуговицу Мария обронила, когда землекопом работала. А нитки... Софья взяла желтый сморщенный плод, который Фил нашел у сарая ежихи. Перед вами курага или вяленый абрикос. Очень вкусная, полезная ягода. Но на дереве такая не растет. Надо сорвать обычные абрикосы, высушить их на солнце, и тогда получится курага. Мари, расскажи нам правду. Ежиха сделала глубокий вдох. Фил постоянно приходит ко мне. Лакомится фруктами и вареньем. Выгнать его невозможно. Он не уходит, я подумала. Пусть надоеда вскопает мне грядки. Лопатой трудно орудовать. Хоть какая-то польза от надоедливого обжоры будет. Но медвежонок не станет работать бесплатно. Однако, если я пообещаю ему за труды угощение, он тогда вообще поселится у нас. И как быть? Думала я, думала и придумала. Назойливый гость обожает абрикосы. А мне на Новый год подарили искусственное дерево в ведре. Поставить его в доме не хочу. Не люблю фальшивые растения. А выбросить жалко. Я отнесла подарок в сарай. Хорошо, что не выкинула. Вот оно и пригодилось. Я дала Филу фасолину. Объяснила. Закопай в землю, полей. На утро вырастет дерево, все в абрикосах. Ешь только по одной штучке в день. Если слопаешь больше, дерево обидится и уйдет. Он пообещал срывать по одному плоду. Ночью я вкопала там, где он посеял фасолину, свое искусственное дерево. Привязала на ветке курагу. Мари начала кашлять. Сова налила и стакан воды, ежиха стала пить. А детектив заговорила. Вот мы получили ответы на вопросы. Как из семечка за ночь выросло дерево, и откуда на нем курага? Что было дальше, Мари? Раскащица покраснела. Фил обещал съедать по одной штучке. И обманул. Слопал весь урожай мигом. Я думала, ему кураги хватит до зимы. Поэтому... На следующую ночь мне пришлось дерево выкопать, а то Фил мог понять, что оно не настоящее. Но я не только по этой причине его забрала. Медвежонок два кило кураги съел, а грядки мне не вскопал. Я честно ему дерево дала, ну, не волшебное, но ну, привязала курагу, но она медвежонку очень понравилась, а он свою часть работы не выполнил. Вот я дерево и убрала. Теперь всем ясно? Фил — обманщик. Больше мне говорить с ним не о чем. Мне пора огурцы поливать. Ежиха бросилась к двери и убежала. Софи спросила. — Фил, ты грядки вскопал? Медвежонок заёрзал на сиденье. — Ну, не успел пока. Мари меня обманула. Дерево не волшебное, оно фальшивое. Как мне отличить, где настоящее, а где искусственное? И про курагу я никогда не слышал. Софи, что делать? Я хочу все знать, как ты. Софи сукоризной взглянула на Фила. Ступай, вскопай грядки мари. Старшим надо помогать. А два кило кураги... «Отличное вознаграждение за работу!» Но «Ну вот!» — заныл любитель сладкого. «Сейчас мне придется лопатой ворочить! Бельчонок, который до сих пор сидел, молча встал. «Пошли! У Мари много копалок! Мне какая-нибудь из них подойдет! Помогу тебе!»